Сама Крисси в жизни стала бы рассуждать, а работе в офисе, тем более в таком как этот. Но из-за того, что Рут приехала из Хелшема, эта идея как-то вдруг оказалась в пределах осуществимого. Вот как смотрела на все Крисси и некоторые высказывания Рут. Мне кажется, подталкивали ее и других к мысли, будто неким таинственным образом мы Хелшемские существуем по особым правилам. Прямой лжи сторожилам я правда от Рут никогда не слышала. Просто каких-то вещей она не отрицала, на какие-то намекала. Были случаи, когда я могла устроить ей холодный душ, но если Рут и испытывала иногда замешательство, встретившись со мной взглядом посреди своего рассказа о чем-нибудь, она все равно, похоже, была уверена, что я ее не выдам. Я, конечно, не выдавала. Вот в какой атмосфере к р и с т и и родни заявили, будто видели возможное я для Рут. И теперь вам может быть понятно, почему я отнеслась к этому с недоверием. Мне не хотелось, чтобы Рут ехала с ними в Норфолк, хотя спроси меня, почему я не смогла бы толком ответить. И когда стало ясно, что она твердо решила ехать, я сказала ей, что составила бы ей компанию. Поначалу она не была в восторге и прозвучал даже намек, что она и то мисс с собой не возьмет. В результате, однако, мы отправились все в п я т е р о м Крисси, Родни, Рут. Томми и я. Глава тринадцатая. Родниу, которого были водительские права, заранее сговорился на ферме в м э т ч л и милях в двух по дороге, что возьмет на день машину на прокат. Он брал так машины регулярно, но на этот раз на кануне поездки что-то там у владельца сорвалось. Уладили все довольно легко. Роднис ходил на ферму и нашел на завтра другую машину, но интересно состояние руд. В те несколько часов, когда поездка была под вопросом, до того момента она давала понять, что вся затея для нее что-то вроде шутки, что согласилась она, если уж на то пошло ради Криси, чтобы доставить ей удовольствие. Еще она много рассуждала о том, что после Хейшема нам пора наконец воспользоваться свободой и что в любом случае она давно хотела поехать в Норфолк и найти все, что мы потеряли. В общем, она всячески старалась показать. что к и д е е отыскания своего возможного я относятся не очень серьезно. В тот последний день перед поездкой я и Рут помню уходили прогуляться и потом вошли в кухню большого дома, где Фиона и еще несколько сторожилов готовили в колоссальном количестве тушеное мясо. Фиона как-то раз и сказала нам, не отрываясь от с т р и п н и что машину дать не смогут с фермы предупредить об этом приходил мальчик. Рут стояла чуть впереди меня, поэтому Лица мне видно не было, но вся она точно окаменела. Потом, не говоря ни слова, она повернулась и едва не задев меня, бросилась на улицу. Тут я м е л ь к о м увидела ее лицо и поняла, как она расстроена. Фиона начала было, ох, я и понятия не имела или что-то в этом роде, но я ее перебила. Нет, Рут не из-за этого г о р ч е н а из-за другого, из-за того, что раньше случилось. Не с а м о е у д а ч н о е но ничего лучшего я сходу придумать не могла. Потом, как я сказала, транспортная проблема разрешилась, и рано утром в полнейшей темноте мы в пятером сели в побитый, но в общем вполне приличный ровер. Разместились так: Крисси впереди, сродни, мы трое сзади. Это казалось естественным, никто даже особенно не раздумывал. Но всего через несколько минут, когда после темных извилистых дорожек началось нормальное шоссе, Рут, которая сидела посередине, наклонилась вперед. Положила руки на спинку сиденья и принялась разговаривать со с т р а ж и л а м и При этом мы стомми, сидевшие по бокам от нее, не слышали, что она говорит, и находясь между нами, она мешала нам беседовать друг с другом и даже видеть друг друга. Иногда в тех редких случаях, когда она откидывалась назад, я пыталась завязать разговор между нами троими, но Рут его не поддерживала, и спустя некоторое время опять подавалась вперед и просовывала лицо между передними сиденьями. Примерно через час, когда стало светать, мы остановились у большого пустого поля, чтобы размять ноги и позволить родни справить нужду. Перепрыгнув канаву, несколько минут потопались, потирая руки и глядя, как поднимается пар от нашего дыхания. В какой-то момент я увидела, что Рута т о ш л а в сторонку и смотрит через поле на восходящее солнце. Я подошла к ней и предложила поменяться местами, ведь она хочет разговаривать только со сторожилами, и возможность общаться по крайней мере с Крисси у нее останется, а я, чтобы с к о р о т а т ь дорогу, буду беседовать с Томми. Не успел я договорить, как Рут з а ш е п т а л а и приспичила же тебе создавать проблемы именно теперь.